глава 18. За последние месяцы обстановка на Ближнем Востоке серьезно обострилась. Тут и влияние американского вторжения в Ирак, и резкая активизация палестинских радикальных организаций и движений, повышающийся градус межарабских противоречий, то и дело вспыхивающие конфликты между арабами, христианами и мусульманами, суннитами и шиитами, и военный переворот в Сирии, и, наконец, иранский фактор. Перед угрозой готового вот-вот вспыхнуть ранее небывалого катаклизма, сочетание тотального терроризма нескольких гражданских и наряду с ним межгосударственных войн, ничем с реальной угрозой применения оружия массового поражения, Совет Безопасности ООН, НАТО и правительство России приняли на удивление легко согласованное решение ввести в регион действительно серьезные по численности и вооружению миротворческие силы. Почти по той же схеме, как в начале 50-х на Корейский полуостров, то есть отнюдь не исключая возможности ведения полномасштабных боевых действий против любого агрессора, как бы он ни назывался, и какие бы предлоги и поводы не использовал. Еще год-два назад столь решительные и согласованные действия проходили бы по разряду ненаучной фантастики, а сейчас вдруг стали реальностью. Впрочем, история любит такие шутки. Кто мог бы предвидеть славный боевой союз сталинского СССР и западных демократий против общего врага, который каждому из участников коалиции был культурно, классово, идеологически вроде бы ближе, чем они друг другу. Однако с 22 июня 41 и до фултонской речи Черчилля в 1946 все у них складывалось вполне по-товарищески. При одной из стычек российских миротворцев с террористами в районе израильско Ливана сирийской границы и произошло одно из первых коротких замыканий между мирами. Смотри цикл «Дырка для ордена». Для встречи с Ляховым первым Шульгиной прилетел в Израиль. В запасе у него было почти две недели, за которые он успел, используя в основном очень авторитетные рекомендательные письма, сделанные крайне влиятельными людьми из штатов, телефонные звонки, кому нужно, а также и бескорыстные пожертвования от себя лично, зарегистрировать свой фонд, открыть несколько банковских счетов, снять приличный домик в Хайфе под офис и собственную резиденцию. До сегодняшнего дня шульгину в хайфе бывать не приходилось в советские времена по понятной причине а в двадцатом и последующих годах тогдашняя британская подмандатная палестина не входила в сферу интересов их братства белый крым константинополь западная европа да а что делать нормальным людям в таком захолустье а вот сейчас поселившись в отеле Прогулявшись по городу, благо время у него ещё было, он понял, что место, куда он попал, ему нравится. Вполне себе европейский город с лёгким левантийским акцентом. С языком тоже всё в порядке. Почитай, что каждый третий местный житель в той или иной мере говорит или понимает по-русски. И русскоязычной прессы достаточно, и вывесок. А на крайний случай и английский сгодится. Так что учить иврит не было никакой необходимости. Погода вполне подходящая. Тепло, солнечно, хотя еще утро, но градусов никак не меньше 18 по Цельсию. Утреннее море выглядит великолепно. Густо синие пологи волны, искрящиеся солнечными бликами, несколько круизных теплоходов в отдалении и рост сапьяхт у самого берега. Всюду следы недавнего праздника. Местные русские исправляли Новый год по полной. А еще тут у них и ханука недавно отмечалась. Вот, кажется, и то место, которое ему нужно. Объект акции должен появиться здесь в ближайшие минуты. Так, по крайней мере, рассчитал запрограммированный на поиск узловых межвременных перекрестков компьютер. Имелся бы он у них тогда еще, в 1984-м, скольких неожиданностей и антиномий удалось бы избежать. Антиномия – неразрешимое противоречие между в равной степени логически доказуемыми положениями. Тоже, конечно, не панацея, но все-таки нечто вроде миноискателя. На почти пустыне в этот час набережной небольшое кафе. Веранда с деревянной балюстрадой под полосатым полотняным тентом. Пять круглых столиков. Стойка с разнообразными напитками, несколько алюминиевых пивных бочек, ряд фарфоровых кранов, высокие стаканы и массивные немецкого вида кружки. Вполне подходящее местечко, чтобы никуда не спешащему офицеру захотелось утолить естественную утреннюю жажду. Да вот и он, хоть и переоделся в штатское, но все равно сразу видно, что офицер и что русский. Симпатичный, уверенный в себе парень, выглядящий никак не старше своих 30. только вот по сторонам смотрит слишком внимательно, что, в общем, неудивительно для человека, попавшего из дальнего гарнизона в праздничный приморский город. Но дело явно не только в естественном любопытстве. Он еще и опасается. Палестинских террористов, наверное? Думает, они тут прямо стаями по улицам ходят? Ничего такого он, конечно, не думает. Знаком с местной обстановкой. Просто работает естественная привычка военного человека держаться на стороже на неподконтрольной территории. Сел за столик. Сделал заказ. Первую кружку выпил залпом, закурил, потянулся, думая, что за ним никто не наблюдает. Подвинул к себе вторую. Теперь, пожалуй, пора. Повторяется с некоторыми поправками на время и ситуацию мизансена встречи с капитаном Басмановым. Смотри, Роман «Бульдоги под ковром». Этот парень, кстати, тоже капитан. Шульгин походкой скучающего фланера поравнялся с заведением, приостановился, будто в раздумье, затем решительно шагнул на веранду. «Извините, если вы не против...» Шульгин взялся рукой за спинку стула, подвинул его к себе, будто уже получил разрешение, положил на соседнюю мягкую велюровую шляпу, Привык двадцатые годы, где выходить на улицу без головного убора почти так же неприлично, как без штанов. Прислонил к подлокотнику трость. Офицер взглянул на него с некоторым удивлением, но не возразил. И русскую речь незнакомца тоже воспринял как должное. Молча сделал глоток пива. «Благодарю вас. Не считайте меня хамом». «Отнюдь. Наверное, у вас есть причина». «Тоска заела». Жена ушла, в карты проигрались, а поделиться не с кем. Тем более, если вы недавно из России, местные, наверное, не столь расположены к спонтанным излияниям эмоций. Да нет, с этим тут, кажется, всё в порядке. Просто есть у меня к вам некоторый разговор, который может показаться вам небезынтересным, Вадим Петрович». И на какую же, простите, тему, голос Ляхова сразу стал жестким. Меня вам никто не представлял, и тем не менее... Вы за мной следили? Кого представляете? В данный момент исключительно самого себя. А что до вашего имени? Что же тут странного? Да, меня посвятили в подробности событий, в которых вам довелось участвовать. И я, честно сказать, удивлен безалаберностью, с которой ваше командование предоставило вас самому себе. Знаете, мы же все-таки на Востоке, весьма и весьма горячей его точки. Не Подмосковье и не Сибирь какая-нибудь. Рискуете вы? Сильно рискуете. Больше, чем на перевале? Сейчас, может, и не сильнее, но в ближайшем будущем Отнюдь не исключаю, что вам захотят отомстить, то есть пуля в спину или нож под ребро. Или же похитить в каких-либо политических целях. Это здесь постоянно происходит, как вы знаете. А вы, собственно, кто? Что не наше ФСБ, понятно. ГРУ, ЦРУ или сразу масад вербовать будете? Зачем бы МОСАДу вас вербовать? У них что, своих русских, в том числе и врачей, не хватает? Что здесь, что в Москве. Какая от вас любой разведки может быть практическая польза? Или у вас папа депутат Госдумы, олигарх? Прости господи. Вроде и никакой, самокритично согласился Ляхов. Так в чем же ваш интерес? Личный. Разведкам и контрразведкам вы действительно не нужны. А вот меня заинтересовали. «Люди, которые время от времени снабжают меня информацией, сообщили о том, что произошло. Это мне понравилось. Я навел кое-какие справки и понял, что не ошибаюсь. Вы именно тот человек, который мне нужен. Пока я не уверен, нужны ли вы мне. Потрудитесь выражаться конкретнее и понятнее. Кто вы, чем занимаетесь, что хотите от меня. В такой примерно последовательности». С удовольствием. Зовут меня Шульгин Александр Иванович. Нынешняя должность – вице-президент частного международного фонда, поощряющего исследования в области паранормальных явлений. Штаб-квартира в Сан-Франциско. Имеется отделение в десятке университетских городов цивилизованного мира, в том числе и в Петербурге. Интересует нас самый широкий спектр проблем – от телепатии и телекинеза до уфологии и филиппинской медицины, в том числе изменённые состояния сознания. Занятно. Но, как мне кажется, в последнее время такие тематики как-то вышли из моды. Пик их расцвета миновал, увы, ещё в 90-е, как мне помнится. Лицо собеседника выражало некую смесь иронии и сочувствия. «Мол, ты-то, господин, производишь впечатление нормального, а вот падишь такой ерундой занимаешься и серьезных людей отвлекаешь. В любом случае не понимаю, чем вас заинтересовал именно я». «Да как же!» Неужели вы станете возражать, что не недалее как позавчера с вами случилась невероятная вещь с точки зрения даже обычной теории вероятности? Если же обратиться к более тонким материям, ну, не должны вы были выжить, уж поверьте знатоку. Кроме того, я уверен, что при этом пережили очень отчетливые симптомы этого самого измененного состояния. Ну, припомните. Что вы чувствовали думали, собираясь геройски погибнуть в бою? Вы же врач с приличным стажем и разнообразной специализацией. Я, к вашему сведению, тоже врач и тоже в армии служил, начальником ПМП на Дальнем Востоке. Примерно в год вашего рождения или вокруг этого, в разгар советской власти. Но в принципе военно-медицинская служба во все времена одинакова. Так, незначительные сюжетные варианты. «Как же это!» – поразился Ляхов. «В год моего рождения? Сколько же вам лет в таком случае?» «Слегка за пятьдесят. А что? Вы же семьдесят пятого года?» «Ну, а я в семьдесят втором институт закончил и в армию призвался». «Хорошо выглядите. Я бы вам больше сорока не дал. Генетика...» У меня в роду все мужики до упора сохраняли вполне приличный экстерьер. Самое забавное, что Ляхова настолько поразило несоответствие внешнего облика и паспортного возраста собеседника, что он как-то без особых эмоций пропустил гораздо более удивительный факт. Откуда бы незнакомцу знать о его душевных переживаниях и мыслях в ходе боя? Впрочем, чуть позже Ляхов спросил и об этом. «Вы, коллега, весьма невнимательны, что, впрочем, вполне извиняется пережитым. Вчера, во время застолья с подполковником из штаба, вы очень детально пересказывали, чуть ли не поминутно, все, что делали и думали в бою. Он, в отличие от вас, все очень хорошо запомнил и мне изложил. «Ну, у него это профессиональное». Пусть и выпили вы примерно поровну. Так он что, тоже ваш сотрудник? Скажем проще, хороший приятель. Просто так все удивительно сошлось. ваше приключение, мой приезд сюда и то, что Владимир оказался как бы связующим звеном в этой истории. Но мы слегка отвлеклись, вам не кажется? Я вот все время думаю... Как бы мне вам подтвердить, что маньяком я ни в коем случае не являюсь, что намерения мои самые положительные и что некоторыми паранормальными способностями наша организация все-таки владеет? А наша беседа вам сейчас ничего не напоминает? С легкой иронией вдруг спросил Ляхов, который, как видел Александр Иванович, совсем не потерял присутствие духа и здравомыслия. Как же, как же. Я, если угодно, даже несколько форсирую эту аналогию и с самого начала ждал, что вы вот-вот зададите мне буквально висящий в воздухе вопрос. Что ж, классическую литературу мы оба подсчитываем, что отрадно, но сходство здесь весьма поверхностные. Скорее, что сам факт неожиданной встречи двух умных людей, а больше ничего. Скорее даже... Полная противоположность. Никаких внезапных смертей и прочей чертовщины не предполагается. Это я точно знаю. оранжировка же встречи... Ну, отнесите ее насчет моего пристрастия к дешевым эффектам. Однако я чувствую, что приятная наша беседа заходит в тупик. И чем бы я мог вас убедить? Ах да, вот. Ваш боевой товарищ... Майор Тарханов. Он, кажется, серьезно ранен? Как его состояние и где он сейчас находится? Состояние его тяжелое. Слепое проникающее ранение в голову. Вторые сутки без сознания. Я как раз собирался навестить его в нашем госпитале. Здесь недалеко, километров 30. Надеюсь, операция ему поможет. У нас есть очень приличный нейрохирург. Да и израильские медики обещали всё возможное содействие. Будем надеяться на лучшее. А давайте-ка вместе съездим, вдруг я что-нибудь посоветовать смогу. "Давайте", легко согласился Ляхов. "Хуже в любом случае не будет". А уже после визита и продолжим наш разговор. Разумеется, пока они ехали, разговор их не прекратился. Просто они оба старательно обходили моменты, могущие стать предметом разногласий и никчемных сейчас споров. Вполне такая светская беседа. Коснулись состояния военной медицины сейчас и 30 лет назад и сошлись на том, что никакого серьезного прогресса в ней не случилось. И штаты, и тактика, и даже комплекты медикаментов и оборудования оставались примерно теми же. Шульгин попутно рассказал о том, как он сам приобщался к разного рода эзотерике, в том числе и общаясь с тунгусскими шаманами, что стало возможным потому, что сын самого авторитетного из них служил у него в ПМП с нетаром И как ему вообще повезло, что удалось в самом начале 90-х годов оказаться в одном заграничном институте в период краткого оживления научных обменов. Тогда он и получил приглашение поработать на фонд, в котором теперь занимает столь высокое положение. Ляхов поинтересовался, а в чем, собственно, деятельность этого почтенного учреждения заключается, вполне здраво рассудив, что деньги под ерунду и смутные обещания невиданных успехов в будущем при западном прагматизме могут бесконтрольно выделяться год, ну два а потом любой разумный бизнесмен найдет своим средством более достойное применение. «Тут вы и правы, и не правы одновременно», – мягко поправил его Шульгин. «В случае, когда имеешь дело с чем-то вещественным, материальным, так обычно и случается. Скажем, от разработчиков двигателя нового типа или компьютерной программы конкретного результата непременно потребуют по прошествии некоторого времени». В нашей же области и результат не столь очевиден, и люди, готовые финансировать наши исследования, сами отличаются специфическим устройством мышления. Идеалисты они в широком смысле слова. Но и результаты у нас кое-какие интересные все-таки есть. Настолько интересные, что деньги под них выделяются незамедлительно и беспрепятственно. В я и попытаюсь вас убедить в ближайшее время. В бригадном госпитале Ляхов знал всех. и Через полчаса они уже беседовали с ведущим хирургом, 40-летним майором Столяренко, который без обиняков сообщил, что операция сама по себе прошла успешно. То есть больной не умер на столе, без усмешки вставил Шульгин. И майор, безошибочно узнав коллегу, кивнул. Однако прогноз, на мой взгляд, неутешительный. Осколок поразил такие-то и такие-то зоны мозга, плюс последствия субдуральной гематомы. Одним словом, тянуть мы его будем, но рассчитывать на положительную динамику я бы поостерегся. «Все понятно. А обещанная консультация с местными светилами была?» Майор махнул рукой. «Что мы?» Ни в одних институтах учились. Оборудование у них получше, медикаменты кое-какие, а так? «Ну, коллега, вы все-таки слишком мрачно смотрите на вещи», – с некоторым задором произнес Шульгин. «Вон, помните, Кутузову Михаилу Илларионовичу два раза голову круглыми свинцовыми пулями на вылет пробивала? И ничего, выздоровел без анестезии, асептики и антисептики». Не то, что томографов, рентгена у тогдашних лекарей не имелось. Железными зондами раневой канал исследовали. И что вы этим хотите сказать? Да вот позвольте мне снимки посмотреть. И на раненого тоже. Было у меня в практике случай, когда профессор Гронфайн поставил пациенту диагноз травматического разрушения спинного мозга с соответствующим прогнозом. А я припомнил кое-какие эзотерические методики Востока, и, не хвастаюсь, он у меня через месяц забегал. «Профессор?» – неловко сострил майор. «Профессор тоже, но по другой причине». Винврач пожал плечами, а вот Ляхову в голосе Шульгина что-то такое почудилось. «Смотрите, коллега, я не ревнив и комплексами не страдаю. Если что, буду только рад. Но осколок под гипоталамусом – это вам не контузии поясничного отдела. Таков ведь оказался окончательный диагноз. Да нет, разрыв там все-таки был. Ну, ведите в палату и оставьте нас с раненым наедине. Так примерно на полчасика». Столяренко снова пожал плечами. «Пошли в ординаторскую», — предложил он Ляховым. «А сто граммимся? Операции у меня сегодня не будет». Того, что, воспользовавшись случаем, странный коллега сотворит что-нибудь с майором Тархановым, он совершенно не опасался. «Он чего, из породы непризнанных гениев или просто псих?» — осведомился Столяренко, наливая по второй мензурке. «Где ты его откопал?» «Сам подвернулся». Предложил у него поработать в какой-то шарашкиной конторе, но за серьёзные бабки. А в подтверждение прямо в машине предложил выписать чек на любую приемлемую для меня сумму. «Ну и?» — заинтересовался майор. «Ты же понимаешь, мы тут все не дураки. Если речь идёт о деньгах, сразу соображаешь, кидают или нет. Я спросил скромно. А вот если пока переговоры, то да сё... В качестве аванса 10 штук для вас не сложно будет? Штук чего? Не шейки ли же? Само собой. И как? Вот они. Ляхов предъявил майору стандартную заклеенную пачку известных американских 100-рублёвок. Что ж, для начала не слабо. Если псих, то состоятельный. Ты позволишь? Столяренко аккуратно вытянула из пачки две бумажки. «Магазинчик прапора пошлем, а то мне этот спирт вот уже где!» Он показал жестом, где именно. «Да и больше бери! Две рюмки чистого плюс все пережитое сделали Вадима крайне толерантным к бесцеремонности товарища. Пока хватит! А ты как думаешь, что он интересного нам скажет, когда от пациента выйдет?» «Не знаю», — честно ответил Ляхов. «Соврет что-нибудь, потому что ничего умного тут придумать невозможно, если ты все правильно в его состоянии понял». «Я правильно. 15 лет мозгах копаюсь, и обычно, если я ошибался, то только в худшую сторону». Эта фраза показалась Вадимой интересной. «Правильно ли коллега сформулировал? Как это в худшую? Вроде бы все должно быть наоборот». Если врач ошибся в лучшую, понятно, а в худшую. От излишних размышлизмов, способных занести неизвестно куда, их отвлек Шульгин, вошедший в ординаторскую с брюзгливой миной опытного консультанта, настроенного уесть коллег, уличив их безграмотности. «Так, пьете, доктора? Казенный спирт, который лично мне выдали 18 килограмм на полугодие. А вам сколько?» — Это где же 18? — живый заинтересовался Столяренко. — В отдельной сахалинской бригаде морской пехоты. — Нам меньше выдают, — посетовал майор. — И правильно делают. Я бы вам и стакана лишнего не налил. — Ни хрена вы в медицине не понимаете, коллега. Вы какой институт заканчивали? — Саратовский военфакт. Невольно привстал Столяренко, услышав в голосе Шульгина металлические ноты. «Так вот, я вам диплома бы не выдал. Вы инфильшером в БМП взял бы, может быть. Какой на хрен осколок? Какая тяжелая травма мозга? Чем вы тут вообще занимались, майор? Человека по башке тупой железкой трахнуло, а вы натуральный хеппининг устроили». «Вам что, для сертификации сложных операций не хватало?» «О чем вы, господин Шульгин? И вообще, ваш тон?» – подскочило с места майор. «Да пойдите и посмотрите. Или вам рентгенологи туфту на уши вешали, или вы мне?» Майор вернулся из палата в совершенно обалдевшем состоянии, но удивительно быстро взял себя в руки. Крепкой выдержки был человек. Не знаю, кто вы на самом деле, господин Шульгин, но я-то не дурак. Вы подменить пациента не могли, это исключается. Но и того, что произошло, быть не может. Прошу объясниться, хотя бы с глазу на глаз. Мне что, уйти? спросил Ляхов. Да, если можно, ответил столеренко, И лицо у него вдруг стало такое, что Вадим вышел, не оборачиваясь. Итак, вы только что увидели невероятное и пришли в изумление? Согласен. А Шекспира вы не помните? Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось вашим мудрецам. Так это тот самый случай, что я обещал капитану Ляхову. Ваш пациент практически здоров. В сознании, в здравой памяти все рефлексы в норме. Через неделю, да и то в целях подстраховки, вы его выпишете. «Дальше что? Порвете истории болезни? Расскажите операционной сестре, что занимались для практики экспериментами на открытом мозге, использовав для этого легко раненого офицера? Что?» Майору Столяренко пришлось потратить не менее двух минут, чтобы найти подходящий ответ. Но ответ был достойным. «Господин Шульгин, я понимаю, что вы действительно владеете неизвестными мне практиками». Это бред, но одновременно это и факт. Майор Тарханов ранен очень легко, и скоро я его выпишу. А что на самом деле теперь делать мне? Вообще-то ничего. Вас это никаким краем не касается. Ну, вылечил заезжий врач пациента, так и радуйтесь. Меньше покойников будет на вашем личном счету. Я знаю, насколько это неприятно. А вы ведь очень хороший врач, который сумел вытянуть почти безнадежного пациента. И все. Чтоб коллег не смущать, подержите его еще дня три в реанимации. Я Тарханову вкратце разъяснил, как правильно агравировать. Агравация – сознательное преувеличение пациентам действительно имеющихся болезненных симптомов тяжести своего состояния. Ну и вы продолжайте его инструктировать. Неужели вы так и оставите меня в неведении? Нет, это просто невозможно. Я же просто с ума сойду. Знать, что существует действенный способ мгновенного излечения безнадежных больных и продолжать работать на уровне средневекового знахаря? Шизофренией это закончится? Скажите, как вы это сделали? Насчет знахарей – зря бы так пренебрежительно. Я тоже в какой-то степени именно знахарь. Превзошел современную медицинскую науку и понял, что она хороша, но, увы, не всегда. Есть кое-что и повыше. Только вам я своего знания за час и даже за неделю передать не смогу. И объяснить, как это делается, тоже». Но ну, в самом грубом приближении считайте, что мне доступны способы управления внутриядерным резонансом. Хотя в состоянии особого рода транса, как это делают шаманы, у них я и учился, я обретаю способность воздействовать на человеческие ткани и органы. В данном случае привел мозговое вещество нашего пациента в исходное состояние, заставил, регенерировать разрушенные клетки, восстановил аксоны и нейроны, оживил ретикулярную формацию, вернул к норме электрический и биохимический баланс. Вот примерно так. Кстати, такого рода исследованиями занимается руководимый мною фонд, куда я и пригласил на работу вашего друга. А меня возьмете? В голосе хирурга послышалось нечто вроде мольбы или просто горячая надежда. «Вас? Отчего бы и нет, только несколько позже. По независящим от нас причинам. Мы вот с Вадимом Петровичем поработаем немного, он войдет в курс дела. Тогда и вашу кандидатуру обсудим. Толковые люди нам нужны». Когда они возвращались обратно в Хайфу, Ляхов спросил. Вы это проделали исключительно, чтобы убедить меня? В основном именно для этого, но я ведь тоже врач, не забывайте. Хотя и не практикующий. Увидел хорошего человека, которому можно помочь, вот и помог. Тем более он нам тоже при случае может пригодиться. Так что, будем подписывать контракт? Прямо-таки контракт? На бумаге и с печатью или на пергаменте и кровью? шутниквы вполне обыкновенный контракт с совершенно легальным научным учреждением лет, скажем, на пять для начала. Получать будете, ну, как менеджер средней руки в американских фирмах, 10 тысяч долларов в месяц. Ух ты, названная сумма Ляхова впечатлила. В бригаде ему платили две, но срок командировки скоро заканчивался. На родине же и 400 баксов, если выйдет, очень будет здорово. Разумеется, нужно соглашаться. Прямо завтра поехать в бригаду подать рапорт об увольнении по семейным обстоятельствам. И адью. Пусть даже без выходного пособия. Держать не станут. И у кадровика, и у командира достаточно своих родственников и приятелей, которых можно воткнуть на внезапно открывшуюся вакансию. И никакого нарушения присяги и собственных убеждений Вадим здесь не усматривал. Новое дело казалось ему весьма интересным и, пожалуй, общественно полезным. Да еще за такие деньги. А Шульгин тем временем продолжал. «С текстом контракта я вас непременно ознакомлю. Главное условие – соблюдение строжайшей конфиденциальности в отношении своих непосредственных конкретных обязанностей». «Вырите кому угодно, что угодно. Можете даже действительную тему проекта называть. Звучать это будет настолько глупо, что все равно никто не поверит. А вот подробности, детали, имена – это абсолютная тайна. И ее нарушение будет строго наказываться». «Вплоть до высшей меры?» – усмехнулся Вадим. «А это уж по обстановке. В зависимости от тяжести проступка и последствий». На полном серьёзе ответил Шульгин. «Зато названная сумма вознаграждения – это только по ведомости. Реально же, сколько захотите!» Ляхов присвистнул. «То есть? И сколько же я могу захотеть?» «Разве я не ясно выразился? Столько, сколько сможете!» «В пределах здравого смысла, конечно!» А то в одной повестушке, которую довелось читать лет 20 назад, герой потребовал у золотой рыбки 33 триллиардов рублей, кажется. Большую сумму он просто выдумать не сумел. Ну, последствия понятно Вот и вы на этот литературный пример ориентируйтесь. Тем более, что командировочные, представительские и прочие сопряженные с работы расходы фирма оплачивает. «На чёрный день, кстати, особенно копить не советую. Обычно, когда приходит по-настоящему чёрный день, деньги уже не нужны». Ляхов и сам об этом догадывался, как и о том, что предложение Александра Ивановича носит характер некоего долгоиграющего теста. «Командировок много предполагается?» «Много. Считайте, вся ваша жизнь теперь сплошная командировка» потому что место постоянной дислокации у вас как бы совсем не будет. То год в Москве, то два в Лондоне, к примеру, или в Новую Зеландию на месячишко пробежаться придётся. Я вот уже и забыл, что у меня когда-то квартира с постоянной пропиской была, в смысле домашний очаг. А так-то я квартирам и счёт потерял, которые моими значатся. Разумеется, такая перспектива не могла не восхитить 30-летнего неженатого парня с определенным складом характера. И все было решено и подписано на месте. Серечь скреплено крепким мужским рукопожатием, как принято выражаться. Ляхов только попросил, руководствуясь чувством долга, и для проверки тоже, конечно, перевести его родителям 100 тысяч долларов. Неизвестно ведь, что со мной завтра будет. А они хоть напоследок пусть поживут по-людски. Вы же знаете, что такое сейчас пенсия, хотя бы и адмиральская. Я позвоню, скажу, что работу хорошую за границей нашёл. Они знают, что я в киллеры не пойду, хоть и стрелять умея. Остальное их не волнует. Сейчас такие времена, что и миллионы, и десять за неделю сварганить можно, если повезёт. «Будут считать, что мне повезло». «Никаких проблем», – кивнул Шульгин. «Только зачем же переводить? Внимание налоговых органов привлекать, тем более что родитель ваш, человек военный в чинах. Могут и шпионаж с горяча пришить, или торговлю казенным имуществом. Вы позвоните хоть прямо сейчас, а ближе к вечеру к ним человек зайдет, чемоданчик передаст». «Как желаете? Доллары, евро?» Пусть будет пополам, не до конца веря, ответил Вадим и начал набирать на мобильнике домашний питерский номер. А когда убедитесь, что все правильно и без обмана, мы с вами вместе к вам в часть заедем, все служебные вопросы решим, а прямо оттуда в тренировочный лагерь. Кое-какая подготовка, теоретическая, практическая, корпоративная и вам потребуется, обещая что это будет не скучно и совсем не больно.